Истончался зимний лед, были готовы и башмаки, и палатка, и рюкзаки. Мы завершали отделку новых утепленных костюмов. Поскольку Джерри давал мне талман лишь на время, ныне золотой кубик висел на шее у заммеса. Драконянин то и дело вытряхивал из кубика крохотную золотистую книжицу и читал ее часами. «Дядя, что? А почему дракониане говорят и пишут на одном языке, а люди на другом?» Я рассмеялся. Замес. «Люди говорят и пишут на множестве языков. Английский лишь один из них». «А как же люди разговаривают между собой?» «Не всегда они разговаривают», уточнил я. «А уж если разговаривают, то прибегают к услугам переводчиков, людей, владеющих обоими языками». «Мы с тобой владеем и английским, и драконианским. Можно ли теперь считать нас переводчиками?» «Пожалуй, можно». Только для этого надо сыскать такого человека и такого драконианина, которым захотелось бы побеседовать между собой. Пойми, идет война. Как же прекратится война, если они не побеседуют? Надо полагать, рано или поздно побеседуют. Замес улыбнулся. Пожалуй, я не прочь бы стать переводчиком и посодействовать прекращению войны. драконянин отложил шитье и разлегся на своем новом тюфике. Дядя... А как, по-твоему, за лесом мы кого-нибудь отыщем? Надеюсь. Если отыщем, полетишь со мной на драку? Я ведь обещал твоему родителю, что полечу. Нет, я имею в виду потом, после того, как я произнесу свою родословную. Что ты станешь делать? Не знаю. Я задумчиво воззрился на огонь. Война может долго еще мешать нам вернуться на планету Драко. А что потом? Скорее всего, опять военная служба. Замес приподнялся на локте. «Опять станешь истребителем?» «Конечно. Это все, что я умею делать. И будешь убивать дракониан». Тут уж я отложил шитьё и пристально вгляделся в драконианина. «С тех пор, как мы с Джерри оттузили друг друга, многое изменилось, больше, чем я воображал». Я качнул головой. «Нет. Наверное, я вообще не буду пилотом. Военным». Может, подыщу работу в гражданской авиации, я пожал плечами. А может, и выбирать-то не придется. Начальство само за меня выберет. Замес сел и на какое-то время замер, потом встал, подошел к моему тюфику и опустился рядом со мной на колени. «Дядя, я не хочу с тобой расставаться». «Не говори глупости. Ты попадешь к своим. Тебя будет окружать родня, отец твоего родителя, Гоцик, братья гена, их дети». Ты меня напрочь забудешь. И ты меня. Я заглянул в желтые глаза и погладил Замеса по щеке. Нет, я тебя не забуду. Но только учти, Замес, ты драконянин, а я человек. Следовательно, мы с тобой в разных лагерях вселенной. Замес снял мою руку со второй щеки, растопырил мои пять пальцев и принялся их разглядывать. Что бы ни случилось, дядя, Я никогда тебя не забуду. Лед растаял, и вот на промозглом ветру в слякоти, согнувшись под тяжестью рюкзаков, мы с драконианином стояли возле могилы. Замес сравнялся ростом со мною, а значит, вымахал чуть повыше Джерри. У меня с души свалился камень. Сапоги пришлись ему впору. Замес подтянул рюкзак поудобнее, отвернулся от могилы к морю. Глянув в том же направлении, я увидел, как накатывают и разбиваются оскалы Буруны, потом перевел взгляд на драконианина. О чем задумался? Замес смотрел себе под ноги, затем поднял глаза на меня. «Дядя...» «Раньше я об этом как-то не думал, но я буду тосковать по здешним местам». «Вздор! По здешним?» – я со смехом хлопнул драконянина по плечу. «С какой стати тебе по ним тосковать?» Замес опять вгляделся в морскую даль. «Здесь я многое узнал. Здесь ты меня многому научил, дядя. Здесь я прожил всю свою жизнь. Только зарю жизни, Замес, все еще впереди». «Вся жизнь у тебя впереди!» Я мотнул головой в сторону могилы. «Попрощайся!» Замес повернулся к могиле, постоял перед нею, затем, опустившись на колени, принялся раскидывать камни над гроби. Через несколько минут обнаружилась трехпалая рука скелета. Замес расплакался. «Прости меня, дядя, но я не мог иначе. До сих пор эта могила была для меня всего-навсего грудой камней. Теперь она нечто гораздо большее. Замес уложил камни на место и встал. Я жестом показал в сторону леса. Ступай вперед, я тебя догоню. Есть, дядя. Замес зашагал безлистым деревьям, а я же устремил взгляд на могилу. Ну, как тебе показался замес, Джерри? Он тебя перерос. Очевидно, змеятина ему в пользу. Я присел на корточки у могилы, подобрал камешек и прибавил его к куче. Значит так, одну из двух. Либо мы попадем на драка, либо погибнем при попытке к бегству. Я встал и бросил взгляд на море. Да, пожалуй, здесь я кое-чему научился. По-своему мне тоже будет недоставать здешних красот. Я вновь повернулся к могиле и подтянул рюкзак повыше. Эх, дева, сахан джери башиген. Пока, джерри И пошел в лес догонять замеса. Для замеса следующие дни были полны чудес. Для меня же небо оставалось прежним, стыло серым, а многочисленные изменения во флоре и фауне не стоили доброго слова. Выйдя из леса, мы целый день одолевали пологий подъем и, наконец, очутились на широком просторе бесконечной равнины. Мы шли по колено в пурпурной траве, которая окрашивала нам башмаки. Ночи по-прежнему стояли чересчур холодные для переходов, и мы забирались на ночлег в палатку. Обработанная жиром палатка и костюмы вполне успешно защищали нас от чуть ли не беспрерывного дождя. Мы находились в пути примерно две долгие фаринские недели, когда увидели то, что ищем. Искомое взревело у нас над головой и скрылось за горизонтом прежде, чем мы успели хоть слово вымолвить. Я не сомневался, что замеченный нами летательный аппарат шел на посадку. «Дядя, нас увидели?» Я покачал головой. «Нет, вряд ли. Но они шли на посадку, слышишь? Сядут где-то там впереди. Дядя, давай же руки в ноги, чего тебе? Кто там на корабле? Дракониане или же люди?» Я замер как вкопанный. Об этом я как-то не задумывался. Потом махнул рукой. «Пошли, это не важно». Так или иначе ты попадешь на драка. Ты ведь не военнослужащий, а значит у нашей военщины не будет к тебе претензий. А если там дракониане, тогда тебе и вовсе карты в руки. Мы продолжили свой поход. Но, дядя, если там дракониане, то что станется с тобой? Кто его знает? Наверно, в плен попаду. По утверждению дракониан, они соблюдают межпланетное соглашение о военнопленных, так что со мной ничего страшного не случится. «Держи карман, шире шепнул один участок моего мозга другому. «Весь вопрос в том, что именно я предпочитаю – плен на драка или же вечное прозябание на Фаерине 4? Для себя я этот вопрос решил давным-давно. Давай-ка прибавим шагу. Неизвестно ведь, долго ли туда добираться и сколько времени они пробудут там, где сели». Ать-два, левой-правой, если не считать немногочисленных кратких передышек, мы привалов не делали даже с наступлением ночи. Согревала нас быстрая ходьба. Горизонт, естественно, не приближался. Чем больше мы к нему рвались, тем безнадежнее тупел мой рассудок. Наверное, миновало несколько суток. Разум мой утратил всякую чувствительность, так же, как и ступни. Но сквозь пурпурную траву я провалился в какую-то яму. Мгновенно в глазах у меня потемнело, правую ногу пронзила боль, я почувствовал, как накатывает забытье, и обрадовался его теплу, покою и миру. «Дядя, дядя, очнись! Пожалуйста, очнись!» Кто-то похлопывал меня по щекам, но чувствовал я это как-то отстраненно. нестерпимая боль молнией выжгла мозг, и я очнулся. «Разрази меня гром, если нога не сломана!» Посмотрев вверх, я увидел поросшие травой края ямы. Мягким местом я приютился на какой-то лужице. Замес сидел рядом на корточках. «Что случилось?» Замес махнул рукой куда-то вверх. «Эту яму прикрывала лишь тоненькая корочка глины до растительности. Должно быть, почву вымыла водой. Ты не расшився?» Ногу повредил. Кажется, сломал. Я прислонился к глинистой стенке ямы. «Замес, придется тебе продолжить путь в одиночку». «Да не брошу я тебя, дядя!» «Слушай». «Если ты кого-нибудь найдешь, то отправишь ко мне на помощь. А вдруг здесь уровень воды поднимется?» Замес ощупывал мою ногу до тех пор, пока я не скривился от боли. «Надо тебя отсюда вытащить. Чем лечить твою ногу?» Ребенок был прав. Стать утопленником в мои планы не входило. «Нужен твердый материал. Ногу полагается припинтовать к чему-нибудь твердому, чтобы кость не смещалась». Замес снял с плеч рюкзак, опустился коленями на грязь и воду, порылся сперва в рюкзаке, затем в скатанной палатке. Наложил мне на ногу шину из палаточных колышков и перебиндовал змеиными шкурами, отодранными все от той же палатки. Затем опять-таки из змеиных шкур Замес соорудил две петли по одной для каждой ноги и затянул эти петли у меня на ногах, а затем придал мне сидящее положение и закинул петли другим концом себе на плечи. Как только замес встал, я тут же потерял сознание. Наверху, под сенью того немногого, что осталось от палатки, меня тряс за плечи Замис. «Дядя, дядя!» «Да», – прошептал я. «Дядя, я готов отправиться в путь». Он ткнул куда-то мне в бок. «Вот еда. А если пойдет дождь, натяни палатку на лицо. Я буду помечать дорогу, чтобы не заблудиться на обратном пути». Я кивнул. «Береги себя». «Дядя, давай я тебя понесу!» – в отчаянии воскликнул Замес. «Не надо разлучаться!» Я бессиленно уронил голову. «Дай мне в себя прийти, малыш. Я не вынесу дороги. Разыщи кого угодно и приведи сюда». У меня сжалось сердце и на лбу выступил холодный пот. «Ну, ступай». Замес схватил брошенный рюкзак и поднялся на ноги. Взвалив рюкзак на плечи, он повернулся кругом и побежал в том направлении, куда скрылся летательный аппарат. Я смотрел замесу вслед, покуда мог видеть. Потом, запрокинув голову, вгляделся в облака. «Ты меня чуть-чуть не доконал, кизлот да поганый сукин ты сын! Но ведь ты же не рассчитывал на драконианина! Ты забыл, нас ведь двое!» Я то и дело впадал в забытье, затем вдруг ощутил у себя на лице дождевые капли и прикрыл голову. Спустя несколько секунд я вновь потерял сознание.